Тармаран. Когда очередной челнок доставил на посадочное поле единственного города-планеты Тармаран своих пассажиров, мало кто ожидал увидеть кореннастово представителя расы высших из Конфедерации Делос. Побитые сединой волосы чётко говорили о том, что этот разумный уже прожил свою жизнь. Более того, военная выправка чётко давала понять, что перед присутствующими разумными находится ветеран. Ветеран прошедший очень много боёв и войн и который явно не опозорил звание воина Конфедерации. Вне зависимости от тех остальных разумных, которые старательно оглядывались по сторонам и вздрагивали от каждого шороха, этот офицер двигался так, словно не в первый раз находился на этой планете. Ведь все знали, насколько жуткие здесь твари, которые с удовольствием закусят разумными содружества. Но, видимо, этого офицера совершенно не беспокоило то, что здесь какие-то твари могут попытаться на него напасть. Всех прибывших на планету ожидал встреча с сотрудниками службы безопасности Федерации Невей, которые обязаны были проверить данные разумных прибывающих на эту планету. Это правило было введено пару лет назад ввиду того, что корпорация, которая предоставляла здесь различные условия для поселенцев, пользовалась незнанием некоторых разумных юридических коллизий законов содружества и федерации, делая таким образом из разумного фактического раба своей корпорации. Именно тогда служба безопасности Федерации Невы и решила проводить такие проверки. У всех вновь прибывших на эту планету проверялись документы на наличие каких-либо договоров с представительством местной корпорации. И даже сейчас, когда выяснилось, что никакой корпорации на этой планете уже нет, ввиду того, что она обанкротилась, служба безопасности Федерации продолжала свои проверки. Как ни странно, этот высший прошёл мимо сотрудника службы безопасности, просто махнув ему рукой. Видимо, этот офицер уже бывал на этой планете раньше. Именно поэтому держал себя так уверенно и спокойно. Немного позже его можно было заметить у входа в здание службы безопасности Федерации Невы. Как профессиональный военный, он должен был отметиться у начальника местного отделения. Если бы кто-то заглянул в тот момент в кабинет начальника местного отделения службы безопасности Федерации, то он бы убедился в том, что эти двое разумных хорошо знакомы. Судя по поверхностным вопросам, которые задавал Креа этому высшему, он что-то знал провой в привышего. Иначе как объяснить те хитрые вопросы, когда он словно с подковыркой спрашивает у этого офицера про то, где же он потерял весь свой товар. В ответ на такие подковырки офицер ответил коротко, что товар следует за ним по пятам и скоро будет здесь. Как потом выяснилось, у этого офицера был собственный магазин на территории города. Хотя надо было отметить и то, что в этом магазине за последнее время было несколько продавцов. Как и следовало ожидать, все они принадлежали к представителям расы высших из Конфедерации Делос. Военная выправка чётко показывала, что они имеют отношение именно к представителям военной элиты этого государства. На торговля у них не шло. Видимо, поэтому после того, как они несколько раз сменились, снова прибыл этот офицер, который ранее довольно успешно торговал с местными охотниками. Надо бы отметить, что охотники не отрицали качество вооружения этого государства, но вот цены. Цены были просто дикие. Все те, кто заметил появление нового продавца, наблюдали за ним с некоторым удивлением, ведь этот офицер был явно ветераном. Что ему здесь было делать? Полковник в отставке Кроктерп с некоторым выражением брезгливости на лице осмотрел старое и довольно знакомое помещение магазина. покачав головой и тяжело вздохнув, он запустил процедуру очистки территории от мусора. А выбинтовавшиеся из открывшихся технологических отверстий дроиды-уборщики принялись за свою работу. Судя по тому столбу пыли, который поднимался за ними, те, кто сюда приезжал для работы, абсолютно не понимали того, чем должны были заниматься. Так а дроиды-уборщики наводили порядок в помещении. Офицер быстро проверил расценки на представляемые магазином товары. Суть порога не сорвавшись с его языка, можно было сделать вывод о том, что те агенты Конфедерации Дуз, которые занимались здесь работой, абсолютно не понимали того, что им нужно было делать. Цены на оборудование были просто запредельные, и это с учётом того, что оборудование, предоставляемое в этом магазине, было всего лишь второго-третьего поколения. Когда здесь был полковник, у него находился четвёртое, а в закрытом зале стояло и пятое поколение. Но это поколение было предназначено именно для представителей его собственной расы. Более того, он до сих пор с кривой ухмылкой вспоминал то, как его удивил молодой паренёк-охотник, зашедший случайно в его магазин. Да-да, тот самый паренёк, который надел на себя командный скаф четвёртого поколения. предназначенный для штормовых подразделений десанта Конфедерации. С первой попытки сумел его активировать. Своего удивления офицер до сих пор забыть не мог. Ведь этот парень не имел никакого отношения к Конфедерации. По крайней мере, так тогда думал сам Кроктарп, который прибыл сюда для обеспечения Конфедерации Делос необходимыми биологическими ресурсами с этой планеты. А что вы думали? Конфедерация что? хоже всех остальных, у них тоже хватало научных институтов, которые с огромным удовольствием из этих биологических органов делали различные медикаменты. И надо отметить, что медикаменты, изготовленные в институтах Конфедерации Делос, были более действенны, чем все остальные медикаменты, созданные на любых других территориях содружества. Но сейчас ему нужно было не обдумывать эту ситуацию. э каким-то образом восстановить поставки биологических ресурсов с этой планеты на территорию Конфедерации. Ведь не зря же Вож снова обратился к Старику за помощью. Оказалось, что все агенты, находящиеся на этой планете, так и не смогли достичь того уровня, которого смог достичь Старик. Сначала полковник не мог понять, по какой именно причине это могло происходить, ведь он оставил вполне адекватные инструкции для своих сменщиков. Но теперь, когда он только вошёл в магазин, полковник понял, что ни о каких инструкциях и речи быть не может. Эти так называемые агенты абсолютно не обращали внимания на то, что делают. Они, наверное, думали, что охотники сами должны приносить все эти ресурсы в качестве подарков. Они даже не додумались до того, что им надо убираться на территории магазина. Уже только это говорило о том, что здесь находится не продавец, А проверив тщательно имеющийся у ценник продукции, находящейся на территории магазина, старику не оставалось ничего другого, как просто сплюнуть на пол. Так задрать цены мог только тот, кто совершенно не старался достичь положительного результата. Видимо, эти разведчики хотели как можно быстрее покинуть этот магазин и эту планету. Распозволили себе подобному образом практически дискредитировать конфедерацию в глазах местных охотников. И теперь старику нужно было как-то исправлять положение. Скрипнув зубами, полковник быстро составил перечень своих замечаний в отношении бывших агентов, которые ранее находились здесь. И хотя он отлично понимал, что таким образом фактически разрушит карьеру всех этих агентов, отправил это сообщение президенту разведки Конфедерации Делос в этом секторе. Конечно, он мог отправить это сообщение и напрямую самому Варджу. Немного поразмыслял, полковник всё-таки отправил соответствующую информацию и вождю для того, чтобы тот самостоятельно проконтролировал наказание нерадивых сотрудников департамента разведки Конфедерации. Ведь так просто нельзя. Какие же они разведчики, если позволили себе подобное действие в отношении задания, которое им было дано от руководства Конфедерации? Даже в такое военное время расстреливали скрипнув зубами, полковник тут же изменил прайс-лист, старательно уменьшая цены на оборудование. Кроме того, проверив склад, он послал запрос резиденту Конфедерации в этом секторе на немедленное предоставление оборудования четвёртого поколения. Перечень необходимых пунктов, входящих в список оборудования, он предоставил. Кроме того, под этим сообщением он поставил свой идентификатор вместе со статусом Попутно просьба посадей стоит предоставление подобного оборудования Кроктарп вынужден был передать и самому вождю. Кто там мог сказать, что этот разумный старытельна пользуется своим элитным положением. Это было просто глупо. Если бы он прибыл сюда и заметил, что все эти разумные, которые выполняли здесь различные задания конфедерации, хотя бы сохранили магазин в том положении и состоянии, в котором его ему оставил полковник, помб понял, что они хотя бы старались. Но то, что он увидел здесь и сейчас, чётко давало понять ему о том, что никто совершенно не старался достичь здесь какого-либо результата. Эти разведчики просто хотели добиться, чтобы их дозвали на какой-нибудь другой участок. Старый ветеран Кофедерации, конечно, мог бы понять это стремление, ведь он тоже сначала считал, что абсолютно не нужен здесь на этом месте. где нужен был какой-нибудь торговлец. Но потом, когда практически полностью погибла его группа на первой охоте, старого офицера охватила такая холодная злость к местным тварям, что он с огромным удовольствием пошёл бы сам, взяв в руки тяжёлое плазменное оружие, чтобы показать им, что такое настоящий офицер десанта Конфедерации Делус. Но приказ не позволял ему устраивать подобных сафари в местных степях. Именно поэтому кругу Тарпо приходилось молча наблюдать за тем, как исчезают уходя на охоту один за другим его бойцы. Именно поэтому его возмутила подобная халатность, которую проявили все предыдущие агенты по отношению к заданию, которое он получил напрямую от вождя. Возможно, они получали это задание не от такой высокой инстанции. Это в данном случае не имеет никакого значения. Ведь он вначале тоже получил это задание не от вождя. Он получил его от регионального резидента департамента разведки, так же, как, скорее всего, получили его и Анни. Поэтому ему было обидно за все его старания, которые он положил для достижения нужного результата. После того, как он отправил все эти сообщения и навёл порядок в магазине, старый офицер отправился в местный бар охотник. Ему нужно было немножко пообщаться с бар Он ещё помнил, каким уважением он местных охотников пользовался этот старик, в фигуре которого чётко прослеживалось, что он не всегда был барманом, скорее всего, он был таким же офицером. Слишком уж чётко просматривалась военная косточка. Несмотря на то, что полковник собирался напомнить бармену о том, кем он являлся, ему не пришлось ничего делать. Этот старик узнал своего старого клиента и довольно радостно его поприветствовал. Пообщавшись со стариком, полковник выяснил, что все эти офицеры, которые были на его месте, практически не прикладывали никаких усилий к тому, чтобы достичь нужного результата. Если кто-то заходил в магазин, они его отпугивали огромными ценами и своим неприятельвым отношением к потенциальному клиенту. Хотя никто не спорил о том, что стрелковое оружие Конфедерации Деус было одним из лучших в этом сегменте. том самом, который можно было использовать на этой планете. Поэтому, немного переговорив со старым барменом, полковник уговорил его провести небольшую рекламную акцию. Он оставил ему прайс-лист с перечнем оборудования, которое у него есть и того, которое он собирается получить. Также там были указаны и новые цены. Проверив этот перечень, бармен одобрительно хмыкнул. Он явно заметил и то, что полковник собирается выровнять ситуацию. Поэтому пообещал, что сделает всё, что может. Тем более, что полковник его заинтересовал тем, что собирался заказать доставку некоторых спиртных напитков в территорию Конфедерации. И что не говори, а некоторые из этих напитков пользовались успехом на территории содружества. Особенно у тех, кто любил напитки покрепче. Теперь от крога тарпа фактически ничего не зависело, и он мог немножко расслабиться. Ну, как немножко. Судя по его состоянию, на утро расслабился он довольно неплохо. Особенно когда они с барменом друг другу рассказывали то, что произошло за время отсутствия полковника на этой планете. Но ветерану отдыхать и приходить в себя после хорошей попойки не пришлось, так как он услышал тонкий писк сенсоров в одной двери магазина. Видимо, рекламная акция бармена начала давать свои плоды, так как на экране камер наблюдения Кроктарп чётко увидел двух разумных одетых в лёгкие потрёпанные комбинезоны, которые водя по помещению удивлённо оглядывались. Видимо, они не ожидали, что такое запущенное помещение будет приведено в порядок за такой короткий срок. Резко одёрнув на себе свой старый верный комбинезон, офицер натянул на лицо дежурную улыбку, которая не сильно шла к его квадратному подбородку. Ну а что делать? Ведь он теперь торговец, и нужно соответствовать. Конфедерация. Генерал Браузик прибыл на очередной доклад к Кождю, держа в руках свой верный планшет. В последнее время ему особо не о чём было докладывать. Все интересы Конфедерации делу, которые имели отношение к соседним территориям, в основном укладывались в доклад о том, как тяжело добывать биологические ресурсы в окраинных мирах. Надо бы заметить, что максимального результата Конфедерация достигала только при участии в этих делах того самого полковника, которого сейчас лично сам вождь попросил принять участие и помочь департаменту разведки понять, что именно происходит не так на той территории. Ведь в последнее время биологические ресурсы из той системы практически прекратили поступать на территорию Конфедерации. Нет, с добычей самих этих ресурсов проблем не было. По крайней мере, в содружестве на аукционах эти ресурсы появлялись с завидной регулярностью и причём в довольно больших количествах. В отличие от он Конфедерации Делос и Федерации Нивей и Республики Хагдан получали с этой планеты хоть какой-то, но свой объём биологических ресурсов. Всем было понятно, что под видом торговцев там находятся агенты спецслужбы тех государств. Но возникал вопрос: почему агенты Конфедерации не имели нормальной возможности снабжать своё государство биологическими ресурсами хотя бы в том же самом объёме, в котором эти ресурсы получали остальные государства-сателлиты содружества? Именно для этого вождь попросил старого ветерана поучаствовать в этом процессе. Ведь у него раньше это всё получалось. Возможно, разведчики, которые были вынуждены выполнять обязанности торговцев, что-то делали не так. Мало ли что могло случиться. Но сейчас, судя по косому и злому взгляду в вождя, генерала ждал очередной разнос. Старый офицер пытался срочно вспомнить, за что он мог сейчас получить от вождя очередной нагоняй, чтобы иметь возможность тут же адекватно отреагировать. и как-то оправдаться в глазах руководителя конфедерации. Но когда Вож принялса орать на руководителя департамента разведки конфедерации, генерал Браудик понял, что он просто не может ничего ответить ему в ответ. Оказалось, что он совершенно упустил из виду то, что этот полковник имеет теперь статус элит и соответственно может обращаться напрямую к вождю. Кроме того, этот офицер, получивший задание напрямую от вождя, был обязан предоставлять отчёты также и самому вождю в обязательном порядке. Что этот ветеран и сделал? Оказалось, что региональный координатор департамента разведки совершенно случайно забыл сообщить своему руководству о том, что получил от этого полковника довольно неприятный отзыв о профессионализме своих агентов, которых послал на эту планету. Эти агенты для того, чтобы покинуть эту планету как можно быстрее, старательно саботировали свою службу в качестве торговцев Конфедерации Делус на поверхности планеты Тармаран. Старательно игнорируя свои обязанности, они задрали безбожно цены на продукцию Конфедерации. Не отورش не спорил. Продукция Конфедерации всегда стоила дорого, так как была гораздо лучше, чем у всех остальных. Но в данном случае его интересовали не расценки на оружие, а результат. А согласно замечаниям ветерана, никакого результата быть не могло по одной простой причине. Охотники просто не желали посещать этот подвал, набитый мусором, в который превратился его магазин. Оказалось, поэтому в отчёте полковник также приложил ещё и фотографии помещения магазина, когда он только туда вошёл. Взглянув на эти изображения, начальник департамента разведки Конфедерации даже вздрогнул. Представив себе, что он находится в каком-то древнем каземате, где всё затянуто паутиной и засыпано толстым слоем пыли. Естественно, кто же захочет покупать такое оборудование, когда его сначала нужно из-под толстенного слоя пыли выковыривать? И вполне естественно и то, что теперь ваш был в очень плохом настроении. Он считал, что возможно Конфедерация Делос не получает ресурсов по причине того, что на этой планете всё гораздо хуже, чем им обычно докладывали. Тем более, что в докладах разведки как-то прозвучало сообщение о том, что с этой планеты население старательно бежит из-за так многочисленных тварей. Оказалось всё гораздо проще. И казалось, что агенты, которых посылали на эту планету, намеренно занимались саботажем. Услышав подобную информацию, генерал едва не посидел прямо на глазах вождя. Его спасло только то, что он уже был седой. Ведь таким образом его практически обвинили в том, что в его департаменте угнездились предатели, которые теперь работали против Конфедерации из самого вождя. Приказав немедленно разобраться в произошедшей ситуации, Вождь практически подписал смертный приговор региональному координатору департамента разведки и всем разведчикам, которые проходили через эту планету. Затаив дыхание, генерал с большим трудом сдержался, чтобы не задать вопрос вождю касательно собственной судьбы. Но, судя по настроению вождя, в лучшем случае генералу светило бы отправиться на ту же самую планету в подчинение этому полковнику. Честно говоря, генерал даже был бы рад подобному решению, лишь бы не попадать в руки специалистам из департамента наследия. В Конфедерации Делус как таковых смертных приговоров не было. Все приговорённые к казни становились подопытными особями в лабораториях этого департамента. Что уж говорить о том, что практически через несколько дней все эти разумные буквально мечтали о смерти на поле боя или хотя бы от выстрела в голову. Но им подобного счастья не светило, ведь департамент наследье старательно выполнил распоряжение вождя по поводу того, что разумный, предавший конфедерацию, должен был полностью осознать свою вину. А там, в их лабораториях, вину не только осознавали. Попав в эти казематы, любой разумный был готов сделать всё, что угодно, лишь бы ему дали хотя бы спокойно умереть. Поэтому генерал был согласен даже отправиться на ту планету, взяв в руки обычную штормовую винтовку. Но получив нагоняй за безалаберность в отношении собственных сотрудников, старый солдат увидел, что вождь успокоился, сделал свой выбор с эмоцией в отношении саботажников, которые нанесли вред конфедерации. После этого глубокомысленно намекнул генерал у Бродигу на то, что ему надо более тщательно подбирать своих агентов. тем более тех, кто работает на таких важных направлениях, от которых зависит не только благосостояние конфедерации, но также его научное и технологическое развитие. Когда генерал решил уточнить у Важдя по поводу того, что имеется в виду. Он узнал, что оказывается, большая часть биологических ингредиентов, получаемых их учёными из внутренних органов тварей с этой планеты, используется именно в операциях по омоложению. и восстановлению тяжелейших ран ветеранов. Уже одно это давало понять, почему сам Вождь проявляет такой интерес к этой планете. Ведь все в Конфедерации не понаслышке знали то уважение и внимание, которое проявлял сам Вождь в отношении заслуживших звания ветерана. Он никогда не позволял обижать ветеранов, которые с честью и правдой служили Конфедерации весь срок своей службы. тем более, что сейчас прямо на глазах начальника департамента разведки было продемонстрировано превосходство ветеранов перед его молодыми агентами. Ведь полковник Кроктерп был ветераном. Да, он заслужил статус элит и личную благодарность вождя за тот результат, которого смог добиться, находясь именно на этой планете. Кроме него подобного статуса заслужили ещё двое офицеров. которые, кстати, тоже тогда находились на этой планете. Может быть, таким способом была возможность заинтересовать агентов для того, чтобы они работали на этой планете. Подумав об этом, генерал едва не упустил очередной вопрос вождя, который в этот раз касался деятельности его агентов в составе корпорации наёмников Хайд. Оказалось, что эти агенты также должны были получить нагоняй от своего руководства. по причине своей невнимательности. Дело в том, что на флагмане этой корпорации использовались линейные ускорители. Те самые орудия, которые считались секретными даже в Конфедерации. Но по какой-то невероятной причине никто из агентов департамента разведки абсолютно не обратил внимания на то, что орудие, установленное на флагмане этой корпорации, стреляет в несколько раз быстрее. минимум в два раза быстрее, чем положено по технологическому процессу. Уже было другое. Департамент наследия провёл тщательное исследование имеющихся в их распоряжении образцов линейных ускорителей, дело в том, что они просто не могли стрелять чаще, чем было указано в документации, что только не пытались сделать учёные, пытались менять ёмкость накопителей. пытались каким-то образом изменить настройки самого линейного ускорителя. Результатов не было, и теперь у важдя возник закономерный вопрос: о чём именно занимаются агенты департамента, находясь в составе этой корпорации? Генерал не хуже важдя понимал, то что этот вопрос довольно хитер и с двойным дном. Ведь таким образом получалось, что агенты, которые сейчас получают свой заработок за то, что работают под прикрытием, На самом деле ничего не делают. От них нет никакой пользы для конфедерации. Именно на это и пытался обратить внимание начальник департамента разведки сам Вошт. Когда это совещание закончилось, генерал покинул кабинет, вожадя практически полностью мокром нижним бельем. Нет, у него с мочевым пузырём всё было в порядке. Он вспотел до такой степени, что его нижнее бельё можно было просто выжимать. Генерал Броудик отлично понимал, что в этот раз Вош просто дал ему ещё один шанс исправить положение. Причём положение надо было исправлять практически во всём департаменте, потому что большая часть его агентов оказывалась неспособна работать под прикрытием на чужих территориях. И если они туда и попадали, то практически никакого результата не приносили. Именно об этом и пытался донести информацию до генерала Вош. Ведь даже этот полковник Кроктарп не был сотрудником департамента разведки, когда попал на ту планету. Он был отставным офицером штормовых подразделений десанта. Возможно, его прямолинейное мышление и помогло ему достичь нужного результата. Вариантов не было. Генералу действительно нужно было принимать экстренные меры. Сейчас ему нужно было отправить кого-то из своих офицеров на Тармаран, чтобы они перенимали опыт у полковника прямо на месте. Но перед этим было необходимо объяснить этому офицеру, что он именно должен понять перед тем, как попадёт на эту планету. Он должен понимать, что на этой планете он практически сражается в невидимой войне со всем содружеством, представляя интересы Конфедерации. Заранее надо предупредить агента о том, что если он провалит это задание, то таким образом поставит крест на всей своей карьере. ведь те, кто справлялись с этим заданием, получали статусы лит лично из руководства. Одно только это могло подтолкнуть высших на то, что они позволят сделать из них своеобразных торговцев в задачу, которая ходит поставлять нужные ресурсы в конфедерацию. Старик ещё не доехал до своего офиса, а пакеты с приказами уже вовсю неслись по информационным системам Конфедерации Делос. Региональный координатор, который был сразу же отстранён от выполнения своих обязанностей, был арестован и вместе со своими оправнившимися агентами был отправлен за стенки департамента на следствие. Их судьба была прирешена самим вождём, и генерал не мог ничего сделать, даже несмотря на то, что этот региональный координатор был сыном его боевого товарища. Единственное, что смог сделать генерал Броудик для своего старого друга, Я-ка это просто объяснить ему, то почему был арестован его сын и по чьёму приказу это произошло. Когда его старый боевой товарищ слышал о том, что его сын так обозорил семью перед самим вождём, то старик напился до такого состояния, что пришлось вызывать медиков, которые откачивали его от отравления алкоголем. Он просто не выдержал такого позора. Его старый боевой товарищ Заверил ветеранов в том, что информация из департамента разведки никуда не уйдёт. Никто не будет знать, что именно случилось с его сыном. Будет сообщено, что он отправился на задание и не вернулся. Мало ли что могло произойти. Кто-то мог бы сказать, что генерал действовал на свой страх и риск? Нет. Всё это он заранее обговорил с самим вождём, объяснив ему ситуацию со своим старым боевым товарищем. услышав, что это дело касается старого ветерана, вош согласился с тем, что в данном случае так будет лучше. Ветеран не виноват в том, что его сын халатно отнёсся к заданиям конфедерации. Старик сделал всё, что мог. После этой беседы генерал Броудикс снова вернулся в свой офис, так как ему нужно было тщательно перепроверить имеющиеся личные дела агентов. и выбрать того, кто мог бы достичь нужного результата, заменив полковника Когатарпа на Тармараня. Начальник департамента разведки отлично понимал, что ему необходимо отправить туда замену, чтобы убрать с этой планеты ветерана. Не против самого на полковника он не имел ничего личного. Проблема была в том, что это был прямой приказ вождя. Ветеран должен был отдыхать на заслуженном отдыхе, получая свою пенсию. они выполнять задания, с которыми не справляются молодые. Это были личные слова вождя. Также это было и руководство к действию. Именно его и принял к сведению генерал Браудик, начальник департамента разведки Конфедерации Деус. Охотники тяжёлый глайдер медленно передвигался по степи, и хотя вокруг всё пространство было открыто и можно было обнаружить противника на огромной дистанции, Пилот этого транспортного средства никуда не спешил. Он уже неоднократно убедился в том, что спешка на этой планете может стать смертельной ошибкой для разумного, который хочет добраться куда-нибудь быстрее, чем позволяет осторожность. К сожалению, местные твари не разделяли тяги разумных к спешке и торопливости. Да жители содрожаству предпочитали жить быстро, ещё бы Ведь они не представители арашаограв, которые могут жить под 700.000 лет. Поэтому ничего удивительного в том, что они спешили жить, не было. Но, к сожалению, местная фауна вместе с флорой категорически не располагала к подобному способу жизни, потому что этот способ очень быстро заканчивался. Причём заканчивался не от естественных причин, а реганороклон, а это был именно он. уже неоднократно убеждался в том, что эта планета очень быстро наказывает тех, кто куда-то спешит. Он уже однажды попал в такую переделку, из которой с большим трудом вырвался. Сейчас бы он сразу обратил внимание на то, что на каменном пятачке, где он собирался заночевать, находится нора зароков. Обнаружение даже одной такой становится смертельной опасностью для того, кто находится поблизости. Он уже неоднократно слышал рассказы о том, что некоторые охотники даже охотятся на этих тварей. Но задался вопросом: как это возможно? Ведь эти твари никогда не нападают поодиночке, а своих раненных особей за руки тут же разрывают на клочья, пожирая и не прекращая погони за жертвой. Возможно, кто-то и знает секрет, как можно выманить этих тварей по одной из их нор. Но если кто-то из знает и попутно занимается этим опасным бизнесом, то, как говорится, удачи ему в его начинаниях. Сам Сарнамо никогда не пошёл бы на такую глупость, особенно после того, как на первой же охоте повстречался с целой стаей этих тварей. Тогда ему удалось оторваться благодаря тому, что его глайдер был пуст. Ведь ему буквально хватило пары метров расстояния между ним и преследующей его глайдер стаей, чтобы оторваться от них. Сейчас он отлично понимал, что возле подобных мест даже находиться опасно. Как он узнал, эти твари могут делать отводные норы в сторону от своего гнезда. Только эти норы не имеют выхода. В нужный момент за руки быстро прорывают оставшиеся сантиметры почвы и выскакивают наружу в тех местах, где никаких нор и впадин не было. Таким образом, тот, кто оказался поблизости, может оказаться даже в окружении. Сейчас Рьяганорок он предпочитала охотиться на Архасса. Это такая своеобразная смесь оленя и хищной твари. Честно говоря, он даже не мог локализовать, на какое существо может быть похоже это быстрое и тонконогое существо. Но достаточно было того, что несколько тушек этой твари могли спокойно принести ему по роде десятков тысяч кредитов. это с учётом того, что он потом за эти же деньги компенсирует потраченные патроны на этих тварей. А бывший сотрудник службы безопасности Республики Хайдан считал, что он всё-таки не зря приехал на эту планету. Мало того, что он здесь смог начать зарабатывать неплохие средства, так он ещё и получил остроту жизни, которой ему не хватало в центральных мирах задрожества. Осознание этого было удивительным для старого сотрудника службы безопасности республики. Он, как высший офицер, привык жить в своё удовольствие. Но, как оказалось, главным удовольствием было ощущение своей хитрости, когда тебе удавалось добыть дичь и вернуться живым в город. Ему даже было приятно, когда, заходя в бар после удачной охоты, он поднимал стаканчик какого-нибудь крепкого напитка. которого ему наливал бармен за счёт заведения, ведь он вернулся. Самое смешное было в том, что этот угрюмый бармен, который всё никак не хотел рассказывать подробности из жизни этого странного разумного охотника Артёма, действительно приветствовал так всех вернувшихся с охоты охотников. Ему было неважно, что охотник мог вернуться без добычи. Важно было то, что он вернулся живым. Ведь в последнее время на этой планете была очень напряжённая ситуация с выжившими охотниками. А если ещё учесть и то, что Реган Роклен был практически единственным, кто охотился в одиночку, это ещё больше повышало его ценность как специалиста. Были даже случаи, что вновь прибывшие колонисты подходили к нему для того, чтобы выяснить некоторые нюансы из охоты. Сначала он не хотел раскрывать секреты, считал, что это всё личное. Но потом Барман ему объяснил, что рассказать про местных тварей и предупредить колонистов об их опасности это не значит рассказать секреты своей собственной охоты. Как ты охотишься на них это твоё личное дело. Ты просто предупреди о том, какая тварь опасна, а какая нет. Когда он услышал эту фразу, Сарнаму долго смеялся. Ещё бы Неопасных тварей на этой планете не было. Каждая тварь пыталась отхватить кусочек от разумного, который сделал глупости и попал ей в поле зрения. Но решив пару раз пообщаться с колонистами, Реган Рокленд понял, что таким образом действительно начинает вживаться в местное общество. Самым интересным для него было то, что появилась торговля с конфедерацией Делс, в отличие от того, который был, когда сюда прибыл сам Реган Рокленд. Этот был адекватным в качестве торговца, хотя по внешнему виду можно было сделать вывод о том, что это какой-то офицер штурмовик. Слишком уж он был коренастый и массивный. Но как оказалось, он уже был на этой планете, ведь бармен его встретил как родного. Более того, оказалось, что вооружение Конфедерации на этой планете считалось лучшим. Несмотря на его личное предвзятое отношение к оборудованию республики, основанное на воспитании его лозунгом "Хагданское, значит, лучше", ему пришлось признать, что так оно и было. Ведь плазменное энергетическое оружие оказалось не особо действенным на территории этой планеты. Шкуры и волосяной покров местных тварей довольно неплохо гасили плазменные сгустки, а местных тварей нужно было убивать с первого выстрела. потому что подранее этово становилось гораздо опаснее и агрессивнее. Обдумывая сейчас ситуации, в которых он уже побывал, Реган Ракон понимал и то, что ему нужно как-то перестраиваться. Ведь он уже один раз столкнулся с одиноким барагом, против которого его главное орудие тяжёлая плазменная пушка оказалось недейственным. Когда он рассказал об этом Барману, тот только с улыбкой покачал головой. Но потом объяснил причину своей так называемой насмешки. Потому что эти твари не ходят по одиночке. И представив себе такую нескольких таких тварей, Сарнамуздрогнул. Тем более после того, как барман принялся ему рассказывать, как обычно охотятся эти твари. Оказалось, они обычно загоняют дичь в какой-нибудь угол, где её уже ждёт вожак стаи. А этот вожак обычно в пару раз крупнее всех остальных. И потом тебе никакая броня не поможет. Они просто будут катать твой глайдер по степи, пока не выковоряют тебя изнутри железяки. Поэтому ему нужно было найти что-то более действенное, чем плазма, ведь он тогда не смог убить даже молодого барага. А вооружение Конфедерации Делу всегда славилось тем, что имеет бронебойное свойство. Да, плазма могла спокойно прожечь броню, если плазменный сгусток долетал к этой броне, не потеряв своей стабильности. Когда он терял стабильность, он уже не прожигал, а просто расплескивался по поверхности. Таким образом, этот зверь, который тогда напал на него, получил только обширный ожог. Будь у него вместо главного калибра какая-нибудь автоматическая пушка Конфедерации, то Реган роком бы тогда раздобыл довольно хорошую дичь, и, возможно, тот самый псикристалл, за которым и так гоняются все спецслужбы содружества. Но теперь уже было поздно что ли размышлять на эту тему. Нужно было покупать подобное оборудование, пока была возможность. Зайдя в этот самый магазин, со Арнамо обратил внимание на то, что помещение полностью изменилось. В прошлый раз было видно, что продавцу этот магазин особый не нужен. Всё было запущенно, лежал толстый слой пыли, и было понятно, что продавец здесь просто сидит для того, чтобы сидеть. Расценки на оборудование были такие, что проще было заказать содружеству. Но в этот раз бармен сказал, что этот продавец понизил расценки на оборудование и обещал, что доставит даже четвёртое поколение. Поэтому Реган Роквен решил, что у него есть возможность попробовать подобрать тебе что-нибудь для того, чтобы в следующий раз не бегать 3 часа по степи от этих тварей. Тем более, что одиночки бараги очень редко встречаются. Чаще всего они атакуют несколькими особями, поэтому второго шанса сбежать от них у него просто не будет. "Я могу вам чем-то помочь?" с натянутой улыбкой из подсобного помещения вышел продавец, который был больше похож на офицера в отставке. "Вас интересует что-то особенное или вы просто зашли посмотреть?" "Меня интересует что-нибудь очень бронебойное", проговорил, оглядываясь по сторонам Реган Рокон. в качестве главного калибра для моего глайдера. Вы, наверное, уже знаете, что плазма на местных тварях не сильно хорошо действует. Вы можете мне что-то предложить такое, что сможет спокойно завалить довольно крупного барага. Вы решили поохотиться на крупную дичь? Продавец только покачал головой. Вы уверены, что хотите встретиться с этими тварями? Дело в том, что я не понаслышке знаю, насколько они опасны. В этом случае вам лучше просто бежать. Насколько мне известно, здесь был только один разумный, который умудрился доходить до гор и приносить оттуда добычу. У остальных шансов не было. Даже целые научные экспедиции пропали без вести. А он потом нашёл их глайдеры, даже на нём ездил. Это вы про разумного Артема говорите. А хоть не сделал себе пометку в следующий раз пообщался с этим продавцом более предметно на эту тему. Ведь судя по всему, он хорошо знал того разумного, про которого говорил. Я уже наслышан о нём. На нет, нет, я не собираюсь охотиться на крупных тварей в предгорных районах. Но, как вы знаете, в последнее время твари очень близко подошли к городу, и теперь с ними можно столкнуться даже в степи. Я вот с одним столкнулся, который был крупнее моего глайдера. Мне удалось с большим трудом от него оторваться. А выстрелил из плазменного оружия и его только разозлил. Как я понял, вы столкнулись с барагом. Утащил продавец, осматриваясь по помещению и потом что-то заметил. Ну что ж, прошу за мной. Я думаю, эта установка вас удовлетворит. Пройдя в заднее помещение магазина, Ряган Рокман заметил, что там стоит довольно крупное орудие с длинным стволом и какими-то прозрачными зарядными коробами. Обратите внимание на вот эту малышку. Сарнаму мысленно усмехнулся, услышав приступ нежности от этого старика. Видимо, он действительно любил своё оружие. Это Free S4. Специальная стационарная модификация ручного вооружения. Сама по себе эта пушка представляет миниатюрную копию тоннельного орудия. Его снаряд может пробить ваш глайдер насквозь. По крайней мере, я точно знаю, что у того разумного аратёма на гладиаторе стояла парочка таких. Те, кто у меня покупал подобное вооружение, никто не жаловался. Но если они попадали под атаку таких тварей, как бараги, то возвращались с полными кузовами, забитыми мясом. Но рекомендую. Эреган Рокленд тут же принялся проверять данные этого орудия. Действительно, выстрелом из подобного орудия можно было не только пробить глайдер насквозь, но также можно было избить штормовой челнок, если удачно попасть. Сейчас ему становилось понятно тяга местных жителей к подобному вооружению, ведь все твари, с которыми он столкнулся, обладали довольно прочной шкурой. С помощью подобного оружия можно было также охотиться и на крупных степных архасов, которые в последнее время он старался избегать. по одной простой причине. Плазменное орудие их только ранили. Да, они потом добивали свои ранения. Но для начала ему приходилось спешки отступать. Внимательно обдумав ситуацию, Эрегинрох он всё же решил, что ему также нужно приобрести и подобное ручное орудие. Главный калибр ему нужен именно для того, чтобы иметь возможность отбиваться от вожаков местных тварей, которые всегда отличались крупными размерами и очень диким нравом. Но пару раз сарнаму видел довольно крупных тварей, которые бродили по одиночке. Если бы у него была такая винтовка, то он мог бы подстрелить такую тварь на большой дистанции, не рискуя приближаться к ней, чтобы не привлечь внимание находящихся поблизости твари. Да, потом после того, как он её пристрелил, он мог бы приблизиться, чтобы его разделать. У него было бы буквально с полчаса, чтобы затащить тушу в глайдер и смыться с того места. Дело в том, что местные твари были очень чувствительны к запаху крови. Стоило ему чуять то, что поблизости льётся чья-то кровь, они были готовы штурмовать это место со всех сторон и сотнями. Поэтому он никогда не разделывал туши животных прямо на месте их убийства. Для этого он сначала и грузил глайдер, отвозил в сторону, где было свободное пространство, и только там разделывал. о крайней мере так у него был шанс в случае необходимости уйти от преследования. Переговорив с продавцом, бывший сотрудник службы безопасности республики выяснил, что этот продавец судовой что ему предоставляет своё оборудование и в кредит. Для этого охотник должен был потом предоставить ему в обмен свою добычу. Подобный расклад устраивал и самого Сарнаму, ведь таким образом ему не приходилось платить кредитами. Было достаточно переоборудовать свой глайдер и с первой добычи доставить дичь этому продавцу. Кроме того, Реган Рокленд решил, что если это оружие покажет себя во всей красе, так как ему это рассказывал продавец, то он с большим удовольствием приобретёт ещё пару таких орудий для установки на свой глайдер. Дело в том, что такая пушка отличалась очень малой скорострельностью. Поэтому он предпочитал иметь несколько таких орудий, которые таким образом могли предотвратить нападение крупной стаи местных тварей, которых можно убить подобным способом. Получив свою покупку и подтвердив долговые обязательства перед этим продавцом, Сарнам отправился к техникам, которые за небольшую плату установили ему это оборудование вместо плазменной пушки. Закончив модернизацию своего глайдера, Сарнаму пошёл спать, ведь был уже глубокий вечер. На следующий день он собирался опробовать это оружие на охоте, и для этого ему необходимо очень хорошо отдохнуть. На следующее утро Реганрок он проснулся не свет ни зари, а практически с восходом солнца. Ему не хотелось тратить лишнее время на какие-либо раскачивания. Его ждала охота с новым видом вооружения. Уже привычно помахав охраннику на воротах, Сарнаму направился в степь сначала он ехал немного в направлении предгорий лишь потом достигнув каких-то холмов медленно двинулся между ними это было довольно опасно с учётом привычки местных тварей устраивать за такими холмами свои лёжки кто-то мог бы сказать что он мог заехать на холм из высоты этого холма смотреть территорию вот так хотите тогда вы на этой планете стопроцентный труп Ведь не так ока вы сможете осмотреть территорию с высоты этого холма. Ещё и вас увидят местные твари на очень большом расстоянии. А учитывая то, что большинство из них являются кровожадными, то их атаки вам не избежать. И ещё не форште именно вы их первым заметите. А с учётом аномалий, которые просто глушили работу сенсорных систем глайдера, можно со 100-процентной вероятностью заявить, что это будет ваша последняя охота. Именно эти правила очень быстро усвоил бывший сотрудник службы безопасности республики в первую очередь. Медленно прокрадываясь между холмами, он заметил, что перед ним находится группа довольно крупных степных аргасов. Эти твари явно намеревались отдыхать, так как несколько из них уже лежали, и над ними возвышался вожак. Эта тварь словно никогда не хотел отдохнуть и сейчас стояла гордо возвышаясь над своими соплеменниками. Кровожадна, осматривая всю близлежащую территорию. Эреган Рокрон всегда поражался местным тварям типа вот этих рхасу. Эти твари были очень кровожадными и с огромной радостью могли кого-нибудь сожрать и даже разорвать своего собственного раненого товарища, но при этом они были травоядными. То есть местная природа жила на каком-то странном контрасте. Она развлекалась как могла, когда создавала всех этих существ. Аккуратно забравшись на крышу своего глайдера с приобретённой винтовкой Конфедерации, Сарнаму медленно прицелился, внимательно высматривая глаза этой твари. Это было единственное уязвимое место попадания, в которое 100% могло убить его. Хотя он и знал, что у него сейчас в руках довольно мощная винтовка, Ряган Роклон не хотел рисковать. Тем более, что сейчас тоже в ту же сторону смотрел и новый главный калибр его глайдера. Та самая миниатюрная тоннельная пушка. Аккуратно прицелившись в злобную тварь, Царнаму плавно нажал спусковой сенсор. Лёгкий свист и щелчок ознаменовали выстрел, измеющийся у него в руках винтовки. Судя по довольно сильной отдаче, ему ещё повезло, что он оддел штормовой скаф, который всё-таки был усиленным. Если бы он был в обычном комбинезоне, то у Царнаму было бы сломано плечо. не успевшая отреагировать, вожак семейств Орхасов, взбрыкнув передними копытами, упал. Судя по тому, что рядом тут же спрыгнул практически такой же по размеру травоядный хищник, в этом семействе назревал конфликт за главенство над младшими особями. Не успевая перезарядить свою винтовку, Аряган Рокронско командовал из-кинту глайдера, чтобы он произвёл выстрел из главного калибра. судя по результату попадания снаряда этой пушки в голову кроважадной твари, бронебойность этого орудия не была преуменьшена, так как голова нового кандидата на звание вожака семейства в буквальном смысле этого слова разлетелась вдребезги. А вы спросите, зачем он целился именно в вожаков? Дело в том, что когда погибал вожак семейства, всё семейство было вынуждено бежать. Ведь таким образом он демонстрировал свои права на эту территорию. и на ту самую добычу, которая сейчас состояла из вожаков этого семейства. Заметив гибель своих двух вожаков, оставшиеся в живых рхасы дрожно подскочили и бросились бежать. Этим только что было продемонстрировано то, что у этой местности есть новый хозяин. И этот хозяин гораздо сильнее их всех вместе взятых, дождавшись, пока стехнет галоп этих перепуганных тварей, Реган Роклен быстро подъехал к месту их лёжки и с помощью автоматической лебёдки загрузил двух довольно крупных рахасов себе в грузовой отсек. Сейчас ему нужно было действовать очень быстро, так как крови из их тел утекло достаточно для привлечения других хищников на эту территорию. Забрав свою добычу с Арнаму, тут же отправился обратно в сторону города. Ему нужно было выехать с территории холмов на равнинную местность. Ветиминна там он сможет хотя бы визуально контролировать приближение каких-либо тварей. Выбрав подходящую ему пятачок поверхности, где не было никаких признаков каких-либо нор или лёжек местных тварей, Реган Роклон вытащил из глайдера тушки добытых животных и принялся их быстро разделывать. Примерно рассчитывая свою сегодняшнюю добычу, Сарнаму не мог скрыть своей улыбки. И только за одну охоту он практически полностью погасил свой долг перед этим продавцом из Конфедерации Делос. Более того, если сюда учитывать ещё и биологические ингредиенты, которые добывали из внутренних органов этих тварей, то становилось понятно, что он не только погасил свой долг, но может ещё также и запросить новые поставки для себя. Ведь этот старый высший чётко дал понять своему покупателю о том, что в случае необходимости Он сможет ему доставлять из центральных миров содружества не только оборудование Конфедерации, но и любое другое оборудование вплоть до четвёртого поколения Республики Хагдан, только в случае необходимости. И хотя Реган Роклм всё-таки немножко разочаровался в качестве вооружения своего родного государства, он также не мог полноценно использовать те же самые штурмовые скафы Конфедерации Деус, ведь они разрабатывались именно для высших И все эти переходники или подпрограммы, которые взламывали их программное обеспечение и предоставляли возможность ими управлять, только ухудшали качество этого оборудования. Закончив разделку тушек сардаму быстро побросал их в морозилку и направился обратно в город. Сейчас у него было возможность сдать добычу гораздо быстрее и по более дорогим расценкам, ведь мясо ещё даже не начинало портиться. Это был очень важный показатель для охотника на этой планете. Бар Охотник. И старый бармен привычно протирал стаканы и посматривал на клиентов, постепенно начинающих заполнять помещение бара. В последнее время на эту планету начали прибывать различные разумные в надежде на хорошие заработки, несмотря на опасность проживания на этой территории. Федерация Нивей каким-то способом сумела заинтересовать тех, кому нечего было терять, переселением на эту планету. Как потом узнал старый пират с подачи самого канцлера Толкиннбит, была разработана программа поддержки переселенцев. Подобные смельчаки обеспечивались необходимыми ресурсами за счёт самой Федерации. А более того, им предоставляли необходимое оборудование минимум третьего поколения. в зависимости от угрозы местной флоры и фауны для жизни разумного. То есть новые переселенцы прибывали на эту планету уже обеспеченные минимум грузовыми глайдерами, бронированными скафами и различным вооружением в зависимости от того, что именно они собирались делать. Этот минимум позволял разумным на какое-то время обеспечить себе безопасность. Насколько было известно, сейчас разрабатывалась также программа для обеспечения смельчаков, которые собирали при проживать не только в городе, а также организовывать собственное поселение. К сожалению, местных властей подобных разумных в первую очередь пугала неизвестность, и поэтому сейчас несколько караванов подобных разумных старательно ожидали появления того, кому доверял начальник местного отделения службы безопасности Федерации Нивей. разумного Аратёма. Этот парень должен был заранее проверить территорию, на которой они собирались основать своё поселение. Услышав об этом бывший пиратский адмирал только рассмеялся. Что значит должен был? И Хром сильно сомневался в том, что этот парень поймёт подобную формулировку. Скорее всего, если какой-то умник попробует ему такое сказать, он его отправит в дальнее путешествие пешим маршрутом. Элекар там обычно говорил какое-то там эротическое путешествие. Ну, парень молчать явно не будет. Он здесь никому ничего не должен, это ему многие должны, особенно местное отделение службы безопасности, учитывая то, сколько раз он помогал им решать их различные проблемы, а то и выполняя за них некоторые функции. Например, если посчитать, сколько раз он выполнял поисковые задания этой самой службы безопасности, Разыскивая тех аллейных разумных на территории степей Тармарана, ещё раз хмыкнув старый пират подумал о том, что ему нужно будет поговорить на эту тему с Креатом, чтобы тот не наделал глупостей. Кроме того, нужно поговорить также и с этими поселенцами, чтобы они не вздумали говорить о том охотнику о том, что он им что-то должен. Охотники здесь существа вольные и никому ничего не должны, а разве что торговцам. которые поставляли им товары. Но спустя пару дней старик понял, что некоторые из этих индивидуумов абсолютно неадекватные и разумные. Более того, услышав подобное предположение от какого-то бармена, они начали строить из себя опытных переселенцев и тыкать ему тем, что он из своего бара никуда не выходит. Услышав это, в спор включились охотники, которые с большим удовольствием выкинули наглецов из помещения бара. ведь они категорически не воспринимали тех разумных за равных им охотников. Тем более считалось, что никто не позволяет им повышать голос на бармена, который неоднократно своими советами спасал жизни охотников. Поэтому подобных заявлений от переселенцев они терпеть не собирались, потому что всякие тут ходят, кто даже из города ещё ни разу не выезжал. Именно так и заявили охотники. Но в этот раз поселенцы, которые попытались всё-таки выехать из города, были очень сильно удивлены тем, что служба безопасности вернула их назад на стоянку. Эти, которые попытались узмущаться, тут же получили предупреждение от начальника местного отделения службы безопасности о том, что если они ещё раз попытаются нарушить правила, то будут отправлены обратно в содружество с понижением гражданского рейтинга. Надо бы отметить, что многие из этих поселенцев соглашались на подобное перемещение именно из-за того, что у них буквально сразу на 5 единиц вырос гражданский рейтинг. Ведь таким образом они расширяли зоны влияния Федерации Нивей. Немного повозмущавшиеся эти идиоты решили заткнуться, дабы не злить лишне расслужбу безопасности. Но когда они попытались снова войти в этот бар, то выяснил, что им сюда дороги нет. ведь не зря же этот бар назывался Охотник. Сюда могли заходить только те, кто являлся охотниками. Именно это и мы заявили местное старожилы. Самым удивительным для Хрома было то, что впереди всех этих охотников стал тот самый Шарнаму, который неоднократно пытался разузнать что-либо про Аратьёма. В этот раз он возмущённо вышвыривал нагглецов из помещения бара. при этом приговаривая, что пусть сначала пытаются выжить в степях, а потом пытаются что-то себе придумывать. Кстати, надо было бы отметить, что этот разум оказался вполне адекватным, особенно тогда, когда с ним поговорил бармен по поводу того, что с новичками нужно делиться информацией. Ведь они действительно не просили у него каких-либо секретов его собственных способов охоты. Их в первую очередь интересовала информация о прото Какие створы являются самыми опасными? Подобная информация не считалась секретной, как потом выяснил сам старый пират. Многие из этих поселенцев абсолютно не обращали внимания на то, что служба безопасности предоставляла им базы данных, в которых чётко и информативно имелась вся необходимая информация, отвечающая на подобные вопросы. Сначала охотников очень сильно поражали знания бармена по местной живности. Когда он начинал рассказывать некоторые подробности из жизни местных существ, но потом посмеиваясь над их наивностью, Хром показал им ту самую книгу, которую писал когда-то Артём. Дело в том, что этот странный перень когда-то давно начал писать свою образную энциклопедию о местном мире, в которой тщательно описывал местных тварей, с которыми сталкивался. Узнав о том, что у бармена хранится подобный трактат, К нему зачистили не только охотники, но даже сотрудники службы безопасности. Заходил даже Креат, который, узнав о подобном научном труде, предложил ему провести регистрацию своеобразной базы знаний для научных академий Федерации Невы. Хром сначала не понял, чего пытается добиться Самун Рянн, но потом, когда тот всё ему объяснил, он с ним согласился. кредят считал, что подобные научные труды не должны пропадать безвестности, тем более что парень очень сильно рисковал, создавая и систематизируя эти знания. Поэтому они отсканировали эту книгу и отправили её генералу службы безопасности Федерации Невы Кромутаиру для того, чтобы тот проконтролировал регистрацию этого труда и указание автора. Они отлично помнили и то, что многие академики любят приписывать себе чужие работы. экконтроль со стороны такого влиятельного разумного не позволит проделать подобное с трудами малоизвестного разумного Аратёма, который был больше известен как наёмник или охотник. Как потом они узнали действительно пара академиков пытались писать свои имена, если не как авторов, то хотя бы как соавторов при регистрации этого научного труда. Эти замшевая, но наглая до невозможности разумная были очень удивлены тем, что буквально на следующий день к ним в кабинет входили сотрудники службы безопасности Федерации и объявляли им о том, что с этого момента они лишены всех своих льгот и заслуг перед Федерацией Невы, потому что только что служба безопасности получила прямое подтверждение о их мошеннической деятельности в отношении трудов других разумных. Поэтому все научные труды, где хотя бы упоминаются их имена, будут тщательно перепроверены на соответствие авторских прав. Впоследствии Барма был совершенно не удивлён тем, что, как оказалось, в большинстве этих научных трудов академики совершенно не принимали никакого участия. Когда-то в молодости они точно так же были соавторами каких-то изобретений или научных разработок. Но на этом их научная деятельность была закончена, получив имя и известность. Эти разумные принялись как паразиты цепляться к любым научным разработкам, которые хотя бы мимо них проходили, для того, чтобы ещё больше получать различных премий и грантов от федерации в качестве вознаграждения. Потом, когда они уже сидели на допросах в казармах службы безопасности, эти разумные совершенно не понимали того, что именно привлекло их в этом научном труде какого-то странного охотника со крайних миров. Ведь По сути, они были академиками совершенно других направлений. Но в этот раз им не светило ничего хорошего. Генерал службы безопасности Федерации Громта ир в этом случае был категоричен и приказал наказать этих академиков показательно. Оказалось, что у этого разумного, но подобных учёных имелась очень сильная обида. Ведь они не так давно практически пытались его выставить полным идиотом перед канцлером. Надо отметить, что у них ничего подобного не получилось. Но сам факт того, что они попытались это сделать, говорил о том, что эти разумные потеряли практически любую возможность на какую-либо помощь со стороны службы безопасности Федерации. Самое интересное оказалась реакция канцлера Федерации Толкина Бит на известие о подобном научном труде. Оказалось, что подобная деятельность очень высоко ценилась на территории Федерации Невей. А узнав о том, что разумному Ар-Артёму канцлеру Федерации присвоено звание доктора естественных наук, старый пират вместе с креатом закатили шикарную попойку для всех охотников. Ещё бы. Ведь один из охотников стал доктором естественных наук благодаря тому, что внимательно регистрировал все свои наблюдения. Более того, узнав о том, что на этой планете создана книга из натуральных материалов, Многие коллекционеры принялись терроризировать службу безопасности тем, что засылали на эту планету своих агентов для того, чтобы иметь возможность выкупить этот странный экземпляр научного труда. Ведь подобного изделия на территории Содружества не изготавливалось уже больше полутора тысяч лет. Узнав об этом Барман тут же постарался спрятать эту книгу куда-нибудь поглубже, и оказался прав. Несколько разумных пытались взять его барс на скоку посреди ночи для того, чтобы ограбить. Но их ждало очень сильное удивление, когда выяснил, что на территории бара расположена очень мощная система защиты. Более того, на реакцию этой системы защиты тут же отреагировала и местная служба безопасности, представители которой сразу же прибыли на место тревоги. И когда выжившая разумная попали в допросную камеру к креату То они подтвердили подозрение старого пирата о том, что прибыли сюда именно из-за этой книги. Дело в том, что все подозревали, что в этой книге описаны способы охоты и добычи тех самых пси-кристаллов, за которыми так охотятся все спецслужбы содружества. Тщательно раздумывая над этой информацией, старый пиратский адмирал понимал, что описанные в этой книге привычки местных существ скорее всего и провоцировали разумных на подобные действия. Вот именно из-за этого они пытались захватить эту книгу. Поэтому теперь историку нужно было позаботиться о том, как сохранять всё это имеющееся у него информация о местных тварях, которая так ценилась самыми различными разумными. Тем более, когда он узнал, что многие из них были готовы пойти на открытое преступление и даже в убийство. Ведь эти наёмники имели прямое распоряжение о ликвидации всех тех, кто может им мешать. Подобная информация очень сильно расстроила Самуа Хурома. Ведь он совсем недавно узнал о том, что скоро на территории Федерации будет открыто официальное представительство корпорации этого парня, которая будет заниматься реализацией различной продукции и ресурсов, которые добываются промышленными комплексами корпорации Хайд. Таким образом, парень давал понять старику о том, что для его внучки организовывается рабочее место. Дедёшка сможет спокойно работать для того, чтобы иметь возможность нормально и полноценно существовать в безопасной системе Федерации Невы. Немного поразмышляв на эту тему, старик заказал у контрабандистов, которые всё ещё по старой памяти продолжали посещать эту систему, усиленную систему защиты. Да, он им не сильно доверял. Ведь эти разумные с большим удовольствием подсунули бо ему какую-нибудь ломанную систему. который бы потом легко и просто можно было вскрыть. Но вот проблема. Он не собирался использовать в этой системе тот самый искент, который ему предоставил вместе с ней. Он был не настолько наивен. На этот случай у него было своё собственное имущество, среди которого находилось несколько довольно мощных искентов, парочка из которых вообще принадлежала производству механоидов. Да эти аппараты были знамениты своим упрямством и вредностью. их было очень сложно взломать. Более того, прописанные в технологических кодах подпрограммы позволяли им локализовать попытку вторжения неавторизованных пользователей, и таким образом это устройство могло легко определить, что его кто-то пытается взломать. А вы спросите, как же тогда их действительно взломали, что они позволили себя использовать таким разумным, как старый пер. А э, всё просто. их ломали тогда, когда они находились уже в терминале хакера и не имели никакого доступа к какой-либо сети или системе защиты. В данном случае будет всё наоборот. Когда Хром установил новую систему защиты у себя в личных помещениях, он буквально через пару дней убедился в том, что его предчувствия не возникали на пустом месте. К нему пришли гости посреди ночи. судя по тому, как они пытались тихо и незаметно проникнуть на территорию, просто введя определённые коды, его подозрения подтвердились. Контрабандисты решили сорвать куш с обеих сторон. Получив от него оплату за доставку, попутно передав коды доступа пискенту защиты тем, кто очень хочет получить ранящее его трактат о местной жизни на этой планете. заранее прописанные протоколы, которые давали приказ системе защиты сразу же отправить сообщение в службу безопасности и заставили сработать систему охраны помещений. Не ожидавшие подобного приветствия, взломщики замерли на месте, когда вокруг них активировались боевые пульсары, именно это их и спасло. Если бы они попытались хотя бы оказать сопротивление или сбежать, до службы безопасности получила бы в собственное распоряжение, а разве что жареные останки этих разумных. Когда они были арестованы, было выяснено, что это опять наёмники, которых послали очередные коллекционеры, которые так и не успокоились, не получив желаемого. Хуже всего было там у контрабандиста, про которого теперь знало всё содружество, о том, что он всегда работает на две стороны. Хром с помощью своих связей и небезызвестного капитана Архауза распространил нужную информацию среди разумных, которые занимались подобным бизнесом. Как он потом узнал этот хитрец оказался в пустоте, когда выяснилось, что он очень ненадежен. И в результате этот разумный был вынужден начать заниматься обычными перевозками, так как дорогостоящие товары ему уже никто не доверял. Да и с перевозками у него возникали очень большие проблемы, ведь после того, как эти торговцы узнавали о том, то этот перевозчик может спокойненько подставить под те же пиратские выстрелы. Никто просто не желал с ним иметь дел. Старый пират слышал о том, что контрабандист грозился разобраться с тем, кто распустил про него такие слухи. Вот только дальше слов у него дело не пошло. Через некоторое время этот разумный вообще исчез с территории содружества. Возможно, он когда-то кому-то сделал подобную гадость. Её те разумное догадавшись о том, кто именно мог подобным способом поступить, просто свели с ним свои старые счёты. Теперь к старому бармену никто не старался лезть для того, чтобы украсть эту книгу. Это было гораздо сложнее сделать по одной простой причине. Ведь он не хранил эту книгу у себя дома. Да, у него находилась над головой на территории бара стеклянная коробка, в которой находилась эта книга. Многие охотники косились на неё, пытаясь хоть что-то разглядеть на её обложке, сделанной из выделанной шкуры местных тварей. Но проблема была в том, что это была всего лишь голограмма. Старый пират тщательно спрятал эту книгу, собираясь при следующем прибытии Артёма отдать ему её. Слишком много нервов на него уходило для того, чтобы сберечь эту таретед. Да ему самому было интересно время от времени перелистывать эти странные страницы. Разглядывая рисунки и тексты, написанные под ними, но за последнее время, после того, как ему удалось перехватить несколько любителей неоживы, которые пытались выкрасть эту книгу, старый бармен решил, что его покой ему дороже. Были даже и такие, которые пытались открыто в самом баре попытаться выковырять книгу из этого стеклянного бокса. А ведь эти люди не хотели кому-то что-то доказать. Но после того, как ему морду упиралось дуло тяжёлого игольного ружья, которое Барман всегда держал под рукой, такие хитрецы очень быстро успокаивались. Тем более, что все остальные присутствующие охотники не понимали подобной тяги к чуждым знаниям, хочется узнать хитрости, как охотиться на каких-либо тварей, езжай и охоться на них. Особенно нервно на такие поползновения реагировал тот самый Сарнам. Ещё бы Ведь он сам хотел неоднократно почитать эту книгу, только не получалось, а тут кто-то лез прямо через его голову. Естественно, что подобного поведения он простить не мог. Доходило даже до мордобоя. Именно поэтому Хром и намеревался вернуть этот трактат Артёму. Пусть возят его с собой. А у него там хватает дубаломов для защиты этого раритета. Хотел бы старый пират посмотреть на тех смертников, которые попытаются пробраться на витязе, чтобы выкрасть эту книгу. Представив себе картину того, что с ними сделают големы, Хромн, не сдерживая своих эмоций, засмеялся. Скорее всего, они их просто вышорнут за борт корабля, и это будет лучшим случаем.